Влел очень осторожно формулировать. И я представь себе справился. В какой-то веки не стал выпендриваться. И что именно ты там сказал? Слово в слово, помнишь? Просто я хочу здесь жить и всё. Никаких подходящих к случаю двусмысленных афоризмов и мне самому непонятных терминов, если ты этого опасаешься. Очень хорошо, кивнул он. Можешь ведь, когда захочешь. За это могу угостить тебя камрой. Не смотри на меня с таким ужасом. Ты всё перепутал. Это при королевском дворе камра хуже ирашской, а в афахе напротив, лучше в столице. С тех пор, как леди Техе покинула город, у здешних поваров не осталось серьёзных конкурентов. Правда, что ли? изумился я. А ну, давай. Прости, что сразу не предложил тебе камеры, церемонно сказал мой друг. И не сообразил, что ты ещё не обедал, и, вероятно, даже не завтракал. И ещё вопрос: ужинал ли вчера, добавил он, наблюдая с какой жадностью я тянусь к вазе с печеньем. которая, судя по твердости, исполняла сугубо декоративную функцию и благоразумно игнорировалась несколькими поколениями наших предшественников. «Положа руку на сердце, я просто растерялся», — признался он. «Такое внезапное появление совершенно выбило меня из колеи». «Ну, такое уж внезапное», — с набитым ртом возразил я. «К тому все шло». И мне кажется, ты понимал это лучше, чем я сам. Да, я был уверен, что рано или поздно Джуфин найдёт способ притащить тебя обратно, но всё равно вышло совершенно неожиданно. Зная твоё упрямство, я думал, это случится не так скоро. Ещё несколько дней назад я был почти уверен, что этого вообще никогда не случится. Но потом легкомысленно проиграл Джуфину в карты ближайшие 100 лет своей жизни. Теперь я у него в плену. Мы оба понимаем, что если бы ты не хотел проиграть, то и карт в руки не взял бы. Ты не настолько азартен. Ха, я ещё и поддавался на всякий случай, но вдруг ему перестало бы вести в самый ответственный момент. Всякое бывает. Очень разумно, кивнул Шур. Я имею в виду твоё стремление держать ситуацию под полным контролем. Раньше ты был фаталистом. Ну да, вынужденно. Думаю, большинство фаталистов становятся таковыми только потому, что не умеют всерьёз влиять на свою судьбу и понимают, что не умеют. Что толку бессмысленно дёргаться? Не можешь властвовать, доверяй. Это правило совсем не упрощает жизнь, зато экономит силы. Но стоит научиться отодвигать судьбу в сторону и добиваться своего, а фатализма как не бывало. Однако для человека, добившегося своего, ты выглядишь недостаточно довольным, — заметил Шурф. Еще бы. Я же как, добился и сразу передумал. Обычное дело, ты меня знаешь. Но было уже поздно что-то менять. Оно и к лучшему, потому что, оказавшись в ЕХА, я тут же снова передумал. В смысле, обрадовался. чуть не помер на месте от счастья, но потом немного успокоился и передумал опять. Целых полчаса был ничему не рад, прикинь? Ну и это прошло. До такой степени прошло, что я был готов целоваться с булыжниками мостовых. О тёмной стороне даже не говорю, это всегда безусловное счастье. Но с утра я заново схватился за голову. Что я наделал? А когда вышел на улицу, мне стало хорошо, как никогда прежде. Часа на полтора Потом опять захотелось бежать. Так и болтаюсь между этими двумя позициями, поэтому решил: ладно, что сделано, то сделано. Но хрен кто меня тут увидит. И тебе зов не послал, потому что пока даже ты не знаешь, что я въехал, меня тут как бы и нет. А если и есть, то не всерьёз, не считается. Так всё-таки полегче привыкать. Вчера весь день ходил по городу, изменив лицо Надев маску и ещё кофинну кумбийский плащ сверху, чтобы уж наверняка никто ничего не заподозрил. И как же мне тут понравилось, знал бы ты, ну даже больше, чем в самый первый раз. Только что не рыдал на радостях. Впрочем, к тому ушло. Он плащ не снимал и даже маску на лице оставил. Хотя зачем она невидимке? Правильно, я тоже не знаю.